Глава 41 «Видишь». Из Фоксов я первая вернулась в Роттердейл, но это объяснялось тем, что у меня тут были дела, которые я после своего отсутствия уже откладывать не могла. Алана и братья сюда приезжали по своему желанию. Созваниваясь с ними, я поняла, что, скорее всего, мы скоро опять увидимся, но пока что они все еще были заняты проблемами, возникшими на заводе. До корпорации Фоксов подобное событие не было смертельным, но сама ситуация более чем серьезна. Этот ураган многим принес немало неприятностей. Например, листая новости, я увидела, что в офисе разработок Диланов была проломлена крыша. Писалось, что это повлекло за собой ужасающий ущерб. Но я прочитала лишь заголовок. Открывать саму статью не стала. В первый же день приезда у меня было назначено две встречи. Предстояла суматоха, в которую я была готова уйти с головой, и уж никак не ожидала, что буквально через несколько часов после моего возвращения в Роттердейл я столкнусь с Брэндоном. Мне нужно было добраться до здания, в котором проходили вечера фондов, и поговорить с организаторами. Опять-таки из-за урагана приходилось менять концепт презентации. Но поскольку проходили пусть и быстрые, но масштабные ремонтные работы на дорогах сразу в нескольких кварталах, я из машины вышла намного раньше, чем следовало, решив остаток пути преодолеть пешком. Проходя по тротуару рядом с высокоэтажными зданиями, я внезапно ощутила, что кожу начало покалывать, а потом с очередным дуновением ветра ее вовсе обожгло. Эти ощущения мне уже были хорошо знакомы. Я испытывала их всякий раз, когда улавливала запах Брэндона. И сейчас, оглянувшись, я увидела, как дверь ближайшего здания открылась, и на улицу вышел Дилан. Он был одет в строгий костюм черного цвета, поверх которого виднелось темное пальто с расстегнутыми пуговицами. Помня Дилана еще в толстовках и в футболках, я, наверное, до сих пор полностью не была способна привыкнуть к нему такому – но, к сожалению, не могла отрицать того, что строгость ему к лицу. Вернее, уже теперь она являлась его олицетворением, как и мрачность, самодостаточность, жестокость. Пожалуй, это действительно был уже не тот Брэндон, которого я помнила. Немного замедлив шаг, я настороженно смотрела на него, но Дилан меня не заметил. Альфа придержал дверь, и вслед за ним из здания вышла молодая девушка. Но она явно была немного старше брендона может, ей около тридцати, очень ухоженная, с тёмными волосами и тоже одета строго. В руках она держала планшет и папку с документами. это Омега что-то сказала брендону и он посмотрел на неё. Дальше они пошли по тротуару. Девушка, будучи на высоких каблуках, спотыкнулась, но Дилан успел подхватить её одной рукой за талию – Со стороны они рядом друг с другом выглядели хорошо, гармонично. Недолго он горевал, быстро нашел новую Омегу. Я как раз проходила мимо брендона и он еле заметно повернул голову. Наши взгляды встретились. Этот зрительный контакт был подобен тому, что взорвало воздух и неминуемо задело тело. Но брендон первым отвернулся, посмотрел на ту девушку, которую все еще придерживал своей рукой. Она ему что-то сказала, он вновь слушал, но уже теперь я ее слова даже частично различить не смогла, так как отошла дальше, уже вскоре вовсе свернула на нужную мне улицу. Эта встреча показала мне, как все должно быть на самом деле. То, чего я добивалась и наконец-то получила, следовало радоваться». После того, как я вышла из здания проведения вечеров фондов, сразу же направилась в ресторан, в котором у меня проходила следующая встреча. Потом поехала домой, вернее, в тот коттедж, который мы с семьей снимали в Роттердейли. Все это время я была в сопровождении Лестера. Помимо него, в этой поездке меня сопровождало еще четверо Альф, но все они были размещены в отдельном доме. Ближе к вечеру я позвонила Хизер и поговорила с Дереком. Настроение тут же улучшилось, и на губах появилась улыбка. Потом я получила сообщение от Рассова. Нам следовало встретиться. Я предложила увидеться завтра. Он согласился. Лишь с опозданием я вспомнила о том, что завтра у него день рождения».